Здоровый дух. Кроха, ты не овощ ли? Как мы выяснили ранее, все люди разные, поэтому хотим сейчас посмотреть на эту разность под несколько другим углом. Часто слышим отовсюду различные сравнения людей с овощами. Часто слышим, как кого-то из людей называют ботаниками. Последнее слышим настолько часто, что ботаник уже давно прочно вошел в повседневную речь. Странно получается, люди с удовольствием употребляют овощи, да и фрукты, в пищу, а ученые, ботаники и прочие селекционеры внимательно следят за их качеством. Чем же провинились овощи и ботаники в прямом их словарном значении перед людьми? Почему последние стали называть некоторых других представителей их рода людьми-овощами и людьми-ботаниками, ведь всему есть причины? Давайте вместе в этих причинах разберемся, потому что за привычным часто стоит основное, которое это привычное скрывает. Мы же с вами основы стараемся отыскать везде, поэтому давайте разбираться. Начнем с терминологии, которая нам поможет на первом этапе. Человек-овощ. Человек, у которого полностью отсутствует воля и ощущение себя во времени и пространстве, отсутствуют эмоции и все виды ощущений. «Ботаник» или «нёрд» от английского «зануда». «Школьник или студент, занимающийся учебой в ущерб реальной жизни, стереотип человека, чрезмерно глубоко погруженного в умственную деятельность, исследование, вместо разумного разделения времени на работу и прочие аспекты общественной и частной жизни». Википедия. Небольшая ремарка здесь не помешает. Википедия фиксирует только то, что фиксирует в своем сознании большинство членов общества и, соответственно, трактует аналогично. Но большинство – это еще не все общество, и остальные могут быть не согласны с трактовкой пусть и подавляющего, но не всегда объективного большинства. Мы не за меньшинство и не за большинство, мы за объективную реальность, скрывающуюся за общепринятыми и часто необъективными шаблонами. Мы против шаблонного мышления и полностью за его критичный настрой, помогающий докопаться до истины. Приводим определение Википедии только в качестве отправной точки наших с вами рассуждений о самом предмете обсуждения. Не более того. Человек. Овощ и дырявая корзина ботаника. Конечно, кроха не овощ, по мнению самого же крохи. Он спел и здоров, как спел и сочин, наливающийся сладкими соками арбуз. Овощи — это другие, по тому же мнению Крохи и его друзей. Другие, которые лежат подключенными к приборам в коматозном или других аналогичных состояниях, а также те, кто не разделяет с дружеской компанией Крохи образ жизни этой компании. Если с нами, ты настоящий чел, если нет, то ты овощ или, что еще хуже, ботаник. Что такое быть с нами и что такое вообще быть в сознании Крох-челов? Спросим у самих настоящих челов. Спросили и получили вполне стандартные ответы от всех, что позволяет нам объединить их в некую общую картину. Вернее, нарисовать общую продуктовую корзину, о которой мечтает каждый кроха, старается пополнить ее и удержать наполненной доверху, пока смерть не разлучит их. Спрашивали разных людей из разных социальных слоев и разного материального достатка. Ожидали получить две, а то и три и более разных подобных корзин. Люди во дворцах и лачугах живут разные, и желания, реализуемые ими в реальной жизни или мечтах, должны быть априори разными. Ожидали, но не получили. Все тот же одинокий ларец желаний и устремлений. Или сговорились все, или количество денег в кармане и происхождение практически никак не влияет на потребительские приоритеты большинства респондентов. Небольшие отличия есть, конечно, в качестве и количестве продуктов. Что и понятно, из дворцовых башен или университетских окон потребительская поляна лучше видна, чем из полуподвала и окон лачуг. На общности интересов вряд ли стоит долго останавливаться. Набор простой и стандартный. Мы начнем, а вы можете сами продолжить. Скукота стандарты перечислять, даже если их немного. Деньги, много денег, на которые можно купить. Теперь вы сами продолжаете мысль индивидуально или с друзьями. На небольших отличиях ненадолго остановимся, хотя их, по сути, только два. Образование основное и образование дополнительное. Ну и в чем тут различие между жителями дворцов и лачук? Все и другие хотят получить образование. Согласны, но с одной оговоркой. Для одних образование – это некое подобие социального лифта, поднимающего пусть даже не в сам дворец, а в дворецкую, для других – так надо для поддержания текущего статуса. Поэтому образование тоже отличается по внешним и весьма оберточным качественным признакам, а именно – престижное или нет. Внутреннее качество современного образования в целом оставляет желать много лучшего, вне зависимости, платное оно или бесплатное. Вы это сами хорошо и без нас знаете. Дополнительное образование престижно по умолчанию и полезно для дальнейшего подъема на социальном лифте из дворецкой уже в прихожую дворца. Сюда же отнесем и путеводную звезду поколения или ваш обожаемый MBA. Пусть квадратная шапка стоит дорого и уши не закрывает, но лучше пусть уши мерзнут, чем лузером прослыть. Лучше уж ее купить, чем всю жизнь в ушанке ходить. Престиж он и в Африке престиж, понимаете ли. Есть и третья категория людей, потребительская корзина которых, в корне отличается от корзины тех, кто из дворцов, и тех, кто на лифтах катается. такая сквозная категория, встречающаяся и во дворцах, и в лифтах. Категория людей незаметная, но замечаемая всеми постоянно, потому что выделяются именно своей незаметностью, и еще потому что не настоящие челы вовсе, а ботаники. В корзине ботаников лежат в основном помимо дипломов еще и знания, поэтому простым клубным радостям там места нет, занято все. Уточним, ботаники, как и все люди, разные, поэтому качество усвоенных или вызубренных ими знаний у всех тоже разное. Также абсолютно разное применение этих знаний в жизни находит или не находит тот или иной ботаник, что также связано с разностью их характеров. Кстати, у нормальных челов тоже характеры не в унисон, поэтому в дальнейшем по умолчанию будем обсуждать наиболее общие тенденции развития, присущие ботаникам и челам, не отвлекаясь на различные нюансы. С корзинами разобрались. Теперь давайте послушаем, как конкретно хотят распорядиться своими дипломами обе категории наших собеседников. Об овощах и фруктах не забыли. Вернемся к ним позже. Какую жизненную стратегию они выбрали? На какие пошаговые тактики разбили ее, эту стратегию? Движение вперед определяется видением этого вперед. Любая стратегия требует поэтапного развития, и мы сейчас разовьем данный посыл. Причем разовьем и для совсем меркантильных крох, верящих только в бизнес, и для абстрактно-образно-мыслящих тоже. Стратегия – вещь универсальная. Искусство бизнеса имеет много общего с искусством генерала. Я считаю, что в бизнесе следует руководствоваться военной историей. Компанию и стратегию нужно заранее разрабатывать. Жан-Пол Гетти, американский нефтяной магнат и промышленник, один из первых в истории долларовых миллиардеров. Не знаем уж, что вам рассказывали в бизнес-школах о стратегиях и принципах их построения, но нам представляется, что любая стратегия, будь то военная или личная, должна строиться от стратегической задачи или цели, другими словами, сверху вниз. Видим удивленные глаза и слышим недоверчивый шепот, поэтому поясним. Вы предполагаете движение вверх к своей заветной цели. Цель уже определена, ясен и текущий ресурс для достижения данной цели. Если текущего ресурса уже хватает и цель практически в кармане, то это и не цель вовсе, и вы не стратег, а просто покупатель в обычном магазине. Захотел что-то купить, посчитал наличные, понял, что хватает, пошел и купил. Возможно, большинство этими обычными покупателями и являются, хотя и не от себя стратегами. Мы о другом. Мы о мечте, пусть даже меркантильной для многих, но мечте, и о стратегии достижения этой мечты. Видим, что еще не до конца поняли. Тогда от абстрактного далекого к меркантильному и близкому вам, но не менее пока далекому в достижении и реализации. Теперь вы хотите не что-то купить в торговом центре, а купить сам торговый центр со всем содержимым. Уже понятнее, куда клоним? Считаете деньги в кармане, проверяете личный счет и понимаете, что ваш текущий ресурс ни сейчас, ни в ближайшей перспективе выполнить задуманное не позволяет. Получается кассовый разрыв между стратегической мечтой купить желаемый торговый мол и средствами, необходимыми для этого. Иллюзия очередная, получается. Вы обескуражены, начинаете судорожно мыслить, где взять всю сумму для покупки и бегать по банкам, друзьям и инвесторам. Короче, начинаете суетиться. Существуют бойцы двух типов. Одни обдумывают стратегии, а другие не могут преодолеть в себе детской наклонности ломать все вокруг. Альберт Санчес Пиньоль, каталонский антрополог и писатель. Ваши мысли предельно ясны, надо брать, но брать не на что, и именно это «не на что» блокирует все ваши конструктивные мысли, потому что вы мыслите с позиции «не на что». Уровень вашего сознания находится на уровне «не на что», поэтому ваша конечная цель и закрыта в данный момент для вас, как вершина горы облаками. Подножье горы, вот оно, вершины не видно, а туман даже все тропинки наверх закрыл. Ну и как в такой ситуации лестницу или другой подъемный механизм выстраивать? Не видно ведь ничего. Вы продолжаете суетиться и обращаетесь за советом к друзьям, которых вы считаете более опытными в этом деле. Они охотно делятся с вами своими мыслями, опытом и примерами из жизни. Вы пытаетесь примерить их опыт на свою ситуацию, и что-то не то выходит все равно. Возможно, опыт не тот, или примеры уже не жизненные. Давайте предположим, как это могло выглядеть в реальной ситуации на примере нашего коллеги. Мнений много, а харизма одна одинешенька. Один из наших хороших знакомых встречался с тремя своими хорошими знакомыми. Говорили о многом и, естественно, речь зашла об экономике. Поскольку стая черных лебедей, как вороны, облепили ее нерадивую. Знакомые нашего знакомого рассуждали бодро со знанием дела. С таким же знанием дела приводили аргументы и доводы в подкрепление своих выводов. Но не убедили нашего знакомого. И вопрос здесь не в отсутствии знания предмета у тех двух. Они прекрасно в нем, этом предмете, разбираются. Сами достигли высоких вершин в своей профессиональной карьере и весьма сегодня уважаемые в бизнес-сообществе. Один финансист, другой юрист, третий логистик. Наш знакомый заскучал и вынужден был сказать этой троице приблизительно следующее. «Друзья мои, со всем уважением отношусь к вашим логическим заключениям, но никак не могу воспринять их по отдельности. У меня такое ощущение, что я сижу на производственном совещании в своем офисе и выслушиваю доклады руководителей департаментов. Причем каждый руководитель отстаивает, как обычно, интересы своего департамента и не видит всей картины в целом, так как вижу ее я, являюсь руководителем всей компании. На любом совещании в подобной ситуации мною было бы сказано буквально следующее. Спасибо за ваши доводы, они услышаны и сведены воедино в моем стратегическом видении ситуации. На основании данного видения слушайте мое решение и выполняйте его каждый в своем департаменте согласно должностным инструкциям. Здесь же, в нашей дружеской беседе, просто предлагаю вам подняться над своим профессиональным опытом и даже откинуть его в сторону. Просто порассуждайте открыто и свободно, не боясь не угодить начальству, как вы обычно делаете у себя на работе. Не на совещании ведь мы сейчас. Расслабьтесь и дайте волю креативу. Видите, как и в вашей ситуации с покупкой торгового центра, здесь тоже необходимо креативное стратегическое мышление. Забудьте о советах бывалых и прочей вашей деструктивной суете. Если армию баранов возглавит лев, то она с легкостью победит такую же армию львов под началом барана. Наполеон Бонапарт. Отсутствие стратегического мышления и стратегического планирования. Каждый смотрит на производственный процесс только с колокольни своего узкоспециализированного департамента. Это уже не только профессиональная трансформация, но также и профессиональная, и даже психологическая ограниченность. Неограниченных мало, не больше 5%. Неприятно кому-то слышать, но это факт. Поэтому неограниченные не слушают ограниченных по принципиальным вопросам, а лишь по вопросам, за которые последние зарплату получают. Харизматичных людей мало, стремитесь стать ими. Радость логистиков коротка, но приятна. Итак, у вас кроме желания купить мол, ничего нет по факту. Все попытки хоть как-то начать движение, исходя от текущего финансового и дружеско-консалтингового ресурса, полностью провалились. Есть желание и нет малейшего представления, как это желание воплотить в жизнь. Надеемся, что нет и обиды на неправильные советы ваших друзей. Давайте тогда пойдем с вами не от ресурса, а от самой конечной цели, какой бы она ни была, великой или не очень. Повторимся, другими словами, сверху вниз. Берем листок бумаги или открываем свой ноутбук и начинаем рисовать лестницу вашего восхождения к цели. Только будем ее рисовать не как нормальные ограниченные снизу и вверх, а как нормальные неограниченные сверху и вниз. Так рисовались стратегии в древних и не очень древних армиях. Изначально стратегия наступления предполагала не допустить прежде всего потерю обоза с провиантом и оружием. Поэтому скорости движения войск, а главное, сама точка выхода их на тот или иной рубеж, рассчитывалась, исходя из скорейшего подвоза всего необходимого для дальнейшего движения или атаки. Быстрее и дальше армия без обоза, конечно, могла бы выдвинуться, но это было бы нецелесообразно. На голодный желудок и без запасов оружия много не навоюешь. Пусть порадуются логистики, их вклад в развитие стратегической науки весьма ценен. Мы же сегодня начнем нашу стратегию с рисунка двух ступенек. Верхняя ступенька – это ваша цель, нижняя – это вы в окружении вашего актуального ресурса. Теперь отступим от верхней ступеньки на один уровень вниз и нарисуем еще одну, которая была предпоследней к самой верхней и самой заветной. На этой ступени вы готовились к торжественному вступлению в роль владельца желанной коммерческой недвижимости, другими словами, до достижения мечты, цели, оставался один лишь шаг. Спустимся еще на один шажочек вниз, на ступеньку подписания всех бумаг, и потом еще на одну, на четвертую, пятую, и так дойдем до основания лестницы, около которой вы в данный момент стоите. Каждая ступенька, как полагаем, вы уже поняли, это очередной этап вашей пошаговой стратегии восхождения, и каждая ступенька имеет свое функциональное значение. Здесь и ступенька вашего растерянного состояния, и ступенька поиска финансирования, и ступенька получения разрешения и других юридических формальностей, и, конечно, самая приятная верхняя ступенька поздравлений, фуршетов и праздничных шариков с фейерверками. В практическом смысле, спускаясь виртуально вниз по вашей стратегической лестнице, вы каждый раз можете отчетливо увидеть, что нужно сделать на предыдущем этапе ступеньки, чтобы подняться на ступеньку выше. Продолжая рисовать подобным образом, вы визуально и мысленно дойдете до текущей стартовой площадки. В данном случае вы спускаетесь по лестнице, ведущей вверх. Идете вниз, одновременно поднимаясь к цели. Большинство же людей бегут осознанно и без оглядки вверх по лестницам, ведущих вниз и глубоко вниз. Вот такой небольшой, на первый взгляд, парадокс получается. О, сколько нам открытий чудных готовят, просвещение дух и опыт, сын ошибок трудных и гений парадоксов друг. Александр Пушкин. Как результат, перед вами четко прорисованная стратегия развития. Все этапы движения вашего обоза точно синхронизированы с временем движения передовых отрядов, так же, как и конечная цель движения этих отрядов. Теперь вы можете принять взвешенное командирское решение – наступать или нет. Или отложить наступление и поискать союзников, или… Выбор за вами, и выбор уже осознанный. Осознанный значит прагматичный и рациональный. Учитесь рисовать крепкие лестницы. Если даже при наличии диплома MBA вы слышите о таком подходе к построению любой стратегии впервые, то ваша гордость, ваша квадратная шапочка не только не спасет ваши уши от мороза, но она еще вдобавок протекает и не спасает от дождя. Некачественную шапку, да и скорее всего, некачественную мантию вам выдали за ваши же деньги. Или вы сами были не очень прилежны в обучении, что и понятно, не ботаники же. Поэтому берегите уши и голову, на улице не всегда хорошая погода. Примерами с дружеской беседой и лестницей с обозом мы хотели проиллюстрировать разницу творческих и профессиональных потенциалов даже тех, кто считает, что диплом высшего бизнес-образования является палочкой-выручалочкой. Специализаций, предлагаемых классическим MBA, предостаточно. И каждый абитуриент выбирает именно то, что ему по вкусу. Это тоже в некотором смысле стратегия. Личная, но стратегия. В результате сам и только сам любой человек, получив диплом MBA по выбранной два года назад специализации, отвечает за дальнейшее прикладное применение полученных знаний. Жизнь покажет, был ли правильно сделан выбор стратегии обучения, и та же жизнь поставит оценку разрабатываемым вами различным стратегиям уже после окончания образовательного курса. Это касается не только бизнес-образования, но и образования университетского а также всех обычных жизненных стратегий, которых стараются придерживаться более или менее системно мыслящие люди. В провале выбранной стратегии виноват только сам выбравший ее, обижаться на других, выбравших более успешные стратегии, поэтому не только глупо, но и неконструктивно. Выбрали осознанно узкую специализацию, так превращайтесь из белого в золотой воротничок, чтобы вас ценило руководство и прислушивалось к вашим советам. Более того, брало бы их за основу своего руководящего стратегического видения развития корпорации. Тогда, возможно, вы и сами когда-нибудь станете руководством со всеми вытекающими. Не получается стать золотым, так срочно что-то меняйте или становитесь, как все, которых вы ранее называли офисным планктоном. Выбор ваш и стратегия была ваша, и необоснованные амбиции тоже. Сами виноваты и винить некого. Учитесь мыслить критично, самокритично и стратегически выверено по жизни. Учитесь предчувствовать и предвидеть все возможные варианты развития событий и быть готовым к каждому из них. Вероятно, станете тогда харизматичным человеком, что ни за какие деньги не купишь и дипломов подобных нигде не выдают. Лидеров много, а харизматичных лидеров – единицы. Возглавь хотя бы свою собственную жизнь для начала и иди выше. Кстати, у нашего товарища, участвовавшего в беседе, был диплом и MBA со специализацией стратегический менеджмент и корпоративное управление, и это был его собственный выбор и его собственная стратегия. Ботаник-альпинист и новая сознательная медицина. Давайте предположим, как в аналогичной ситуации поступили бы ботаники, ведь по сложившемуся стереотипу они не вылезали из аудитории и библиотек всю свою сознательную жизнь, значит, по вашей логике, должны знать и уметь все. По нашему же опыту, знать и уметь, вернее, знать и применить эти знания в практической плоскости, совершенно два разных понятия. Да и не всегда полученные знания, как мы выясняем в течение всех наших с вами обсуждений, обладают сколь-либо ощутимым качеством. Поэтому те же ботаники могут своей зубрежкой и усидчивостью просто засорить ненужными для жизни академическими инструкциями свой ментальный аппарат под названием мозг. Вселенская грусть иногда накатывает от автоматической бубнёжки заученных и непрочувственных до их истинного значения фраз и фразочек из уст даже самых лучших выпускников ведущих университетов мира. При этом глаза еще недавних студентов выражают явное превосходство над слушающими их из последних сил, чтобы не зевнуть более взрослых собеседников. Вежливое молчание взрослых и их нежелание вступать в неравноценный диалог с мальчуганами неправильно воспринимается последними. Их тон становится менторским, а их самоосознавание себя, как некоего наимудрейшего гуру, понемногу начинает бронзоветь. Если не остановить всю эту словесную хаотичную чепуху, то к концу юношеского монолога перед вами будет стоять бронзовая статуя-памятник, поставленная самому себе еще при жизни. Приходится останавливать бездушных и непонятных памятников вокруг и без бронзовеющих мальчуганов вполне хватает. Получаем еще один парадокс. Челы прогуливали занятия и недополучили. Ботаники прогуливали клубы и получили, но не совсем то, что нужно и тем, и другим. А именно крепкую, актуализированную теоретическую базу для дальнейшей ее актуализации и наращивания через практическое применение, если, конечно, эта база действительно что-то полезное из себя представляет. Поэтому и те, и другие стоят, переминаясь с ноги на ногу перед туманным подъемом за мечтой, каждый на свою гору и в нерешительности оглядываются по сторонам. Справедливости ради стоит отметить, что не все ботаники это именно ботаники-ботаники, какими их считают по внешним признакам настоящие челы, обладающие только им настоящим присущими человеческими внешними же признаками. Есть еще и внутренние, то есть качественные признаки у каждого человека, которые, собственно, и определяют его истинную сущность без привязки к различным внешним карикатурным стереотипам и шаблонам. Поэтому у усердных учеников с хорошо развитыми внутренними, творческими и конструктивно-волевыми качествами шансов стать настоящими альпинистами и покорить не одну, а множество горных вершин гораздо больше, чем у любых других неусидчивых и одновременно не обладающих подобными внутренними качествами учащихся. Допускаем и понимаем, что универсальных, максимально продвинутых наборов внутренних качеств нет ни в категории ботаников, ни в категории настоящих челов. Исходя из этого, давайте, уважаемые крохи, впредь не разделяйте людей по внешним признакам, а лучше оценивайте каждого человека по достигнутым им результатам. Если универсальных наборов нет, то должно же быть все-таки что-то общее, парируете вы. Да, должно и есть, конечно, сейчас расскажем. Отныне мы не будем делить дипломированных счастливцев на ботаников и челов, а используем близкое им всем понятие – овощ. Овощное рагу вредно для мозгов. Не в полном его медицинском понимании, конечно. Возьмем разве что минимальный набор из науки, только волю, эмоции и ощущения, без привязки ко времени и пространству и, естественно, к больничной койке уже в прямом смысле тоже. Использовали и сами даже удивились, ведь этот минимальный набор и является тем базовым универсальным набором внутренних качественных признаков, о котором мы говорили немногим ранее. «Где же мозг или ментальный аппарат?» – слышим наводящий вопрос. Так вот он, это ощущение, вернее, то, как и чем они регулируются или регулируют сами. Ощущение, чувственный опыт? Процесс, представляющий собой психическое отражение отдельных свойств и состояний внешней среды при участии нервной системы в целом. Головной мозг – главный орган центральной нервной системы. Получается, что человеческий мозг лишь исполняет роль распределителя, некоего дистрибьютора, получаемых отраженных чувственных импульсов через нервную систему. Вопреки всем более чем наивным обоснованиям современной медицинской науки, да и других наук тоже. Отсюда становится по-научному ясно, что мозг и сознание – это два разных органа, принципиально отличных друг от друга. Мозг мы видим и можем до него дотронуться физически, а сознание, как свое собственное, так и сознание другого человека, мы видим через свои ощущения и можем до него дотронуться на эмоционально-чувственном и или вербальном уровне. Мозг человек может физически разрушить разными способами, от употребления алкоголя и наркотиков до сильного удара по голове. Человек может разрушить как свой собственный мозг, так и мозг другого человека или многих людей, осознанно или неосознанно. Прозвучало понятие «осознанно». Мозг человек может развить через ощущение, чувственный опыт, то есть развить через сознание. Также человек имеет возможность влиять на развитие мозга другого человека через сознание данного человека или группы лиц, то есть через групповое сознание, осознанно или неосознанно. Сознание человек может разрушить самостоятельно теми же способами, как и мозг – осознанно или неосознанно. Помимо этих способов, человеческое сознание может быть разрушено полным отсутствием креативного эмпирического опыта, пардон за тавтологию или недостаточным объемом получаемых эмпирических данных совместно с отсутствием надлежащих эмоционально-чувственных данных. Человек может разрушить как собственное сознание, так и сознание другого человека или многих людей, осознанно или неосознанно. Сознание человека может развить через ощущение и чувственный опыт, являющимся основой жизненного опыта, а также анализа эмпирических данных, получаемых при прохождении жизненной практики и совместной реализации накопленных чувственных и эмпирических данных в ходе самого жизненного опыта. Также человек имеет возможность влиять на развитие сознания другого человека через сознание данного человека или группы лиц, то есть группового сознания. Обобщив последние несколько тезисов, сделаем сознательный вывод и подчеркнем следующее. Неотдельные участки мозга являются инициаторами тех или иных эмоций чувств и производимых ими жизненных импульсов. Участки человеческого мозга, как и мозг в целом, лишь отвечают за дальнейшую обработку полученных чувственных импульсов, направляя их через нервную систему во все части и органы человеческого тела буквально воплощая чувства в физические действия. Мозг – вторичный дистрибьютор, а не первичный инициатор жизненных импульсов или жизненной энергии, что точнее по определению. Жизненная энергия сознания именно в ее сознательной части должна лечь в основу новой медицины и науки как таковой во всех ее изысканиях. Данная наука уже существует и действует пока локально. Для ее глобального развития требуются лишь объективные предпосылки, которые вскоре должны появиться в полном объеме и уже появляются пока лишь ограниченно на планете. Все зависит прежде всего от самих людей. Полагаем, все уже скоро узнаете. Деструктивное и хаотичное сознание, сознание неадекватное, должно быть предметом диагностики и лечения только средствами данной науки. Другими средствами поступательное движение человеческой эволюции не восстановить, так же, как и саму эволюцию человеческой цивилизации. Иначе инволюционная спираль победно завершит уже начатое. Огромное спасибо за вопросы о функциях мозга и сознания человека. Нам это помогло только что сформировать практически новую парадигму будущей медицины. Назовем ее «медицина сознания». «Будем сознательными и скажем скромнее» помогло синтезировать новую парадигму из известных всем понятий и неизвестных пока большинству людей подходов к этим понятиям. Основные базовые тезисы новой науки приведены прямо над данным благодарственным обращением. Еще раз спасибо вам за вопросы, а синтезу за мудрость. Удар по ягодицам или как стать счастливым Что может дать новая осознанная медицина и наука людям? Может дать практически все. Ботаник осознанно может накачать мышцы, овощ подняться с постели, накачанный чел, наконец, накачать сознание и мозг. Последнее, мы, осознание и мозги, вряд ли случится при прочих равных условиях, но при крепком жизненном ударе по накачанным ягодицам, возможно, что-то в голове зашевелится и сознание, а затем и мозг заработают в нужном направлении. От подобных ударов не застрахован никто, кстати говоря. Все возможно, и все подобное происходит в реальной жизни. Не всегда, но происходит. Вопрос, что дальше? А если совсем не будет происходить или по достижении указанных целей люди удовлетворенно вздохнут и остановятся в своем развитии? В данном случае останется ненадолго лишь самоудовлетворение от достигнутого. Потом опять обездвиженность без дальнейшего поступательного движения. Не то ли происходит и с овощами на грядке? Не потому ли вы так и называете некоторых людей по аналогии с лежащими на медицинской грядке, она же койка? Поэтому предлагаем уменьшить количество представленных вами типажей до двух – овощ и не овощ. Будем определять овощных не по внешним и медицинским показателям, а по способности мыслить осознанно и действовать результативно-креативно. Вопрос для домашнего задания в этой связи. Кто стоит беспомощным столбиком грусти перед каждым восхождением на гору или даже самым маленьким холмиком? Беспомощность вредна для здоровья. Здоровье не только психического, но и физического. Поэтому давайте посвятим физическому здоровью во всех его проявлениях аж две главы.